Петро! Однажды вечером по пути на работу меня настиг дождь. Почти тропический ливень, он шел минут пять, не больше, но этого хватило, чтобы я вымок до нитки. Я вернулся домой, снял ботинок, из него полилась вода. Минуту я смотрел на лужу на полу, а потом вдруг, удивив самого себя, зарыдал. Оля появилась из кухни, нежно вытерла мое лицо полотенцем, начала стягивать с меня мокрую одежду. «Что случилось?» — спросила она. «Я не знаю», — бормотал я. «Я правда не знаю. Просто... просто устал очень». К вечеру у меня поднялась температура. Прекрасно. Я еще и заболел, как будто одной расшатанной психики мало. А зно, в теле, тяжесть в груди... Подозрение на воспаление легких не подтвердилось, но врач прописал постельный режим и антибиотики. И еще две недели я провалялся в постели в комнате с задернутыми шторами. Яркий свет резал глаза и усиливал мигрень. Утром второго дня я открыл глаза, в кресле напротив кровати сидела мама. В руках тетрадка, пишет, черкает что-то в ней карандашом. «Что ты здесь делаешь?» — спросил я, с трудом разлепив губы. «Сегодня твоя сиделка». «А где Оля?» «Повезла Леву в школу, потом на работу. Ты сам как?» Я прислушался к своему телу, к своим ощущениям. Мигрень прошла. Во рту как будто кошачий лоток, который не чистили месяц. Она принесла мне стакан воды, зубную пасту и кастрюлю. Я прополоскал рот, стало полегче. — Что пишешь? — спросил я. — Книгу. — Ту самую? — Ага. — О двух мальчиках, которые ищут пропавшее озеро. — Отличный замысел, я считаю. И как идет? — Плохо. У меня нет концовки. Они втроем, моля мама и грек, По очереди дежурили у моей постели до тех пор, пока я не начал подавать признаки жизни. Еще через неделю я уже мог вставать с постели, ходить, правда, было тяжело, и Грек привез мне трость. лёва добавлял проблем. «Пока я был дома, больной, заставить его делать что-либо было невозможно. Он хотел сидеть со мной и лечить меня своим присутствием. Поэтому каждый вечер Грек приезжал, чтобы выгулять меня». Только выпроводив меня из дома, Оля могла заставить Лёву сесть за стол и взяться за уроки. Обычно мы гуляли в центре, но в тот день центр был полностью перекрыт. Репетиция парада победы. Танки месели асфальт на Тверской, и Грек повез меня на Фрунзенскую набережную. И мы гуляли там, или, точнее, передвигались от одной лавочки к другой. В основном молча, лишь иногда, если у меня были силы или желания, общались». Над головами у нас то дело пролетали истребители, и грек матерился, провожая их взглядом. «У меня от этого звука сердце лопается», — говорил он. «Плохие воспоминания». «Самое страшное во всех этих праздниках победы в том, что со временем из них выветривается содержание. Как Хэллоуин, сегодня уже толком никто не помнит, почему все наряжаются в костюмы чудовищ и обжираются сладким. У праздника больше нет содержания, только форма». И с Днем Победы, хоть и больно это признавать, будет так же. С каждым годом содержание будет все меньше, а формы все больше. Лет через 10-20, а может и раньше, когда умрет последний свидетель событий, по улицам в мае все еще будут ездить танки, а люди будут наряжаться в солдат, покупать себе игрушечные автоматы и петь песни про Катюшу. Но спроси у них, что такое курская дуга, на тебя наорут и попросят не портить праздник. Что, думаешь, нагнетаю? Что ж, тогда скажи мне, как елка и бородатый дед в красной рясе связаны с рождением Христа? Мне нечего было ответить, и несколько минут мы шли в молчании. В последнее время грек развлекался тем, что фотографировал граффити на улицах, и каждый вечер показывал мне фото. Вот, смотри, вчера заснял. На фото три трафаретные надписи на кирпичной стене. Экономика должна быть экономной, общество должно быть общим, страна должна быть странной. И еще вот, Печень – русский народный орган. И ниже приписка вопрос от руки баллончиком – законодательный или исполнительный? И еще ниже, снова трафаретом ответ – правоохранительный. А вот тут, Петро, память тебя подвела. Там было не правоохранительный, а детородный. Примечание грека. Я собираю их для истории, говорил грек. Когда-нибудь все это закончится, и я напишу книгу. Во время одной из таких прогулок я оступился и чуть не упал. Грек подхватил меня и повис, на нем вцепившись в ворот его пальто. Потом оперся на плечо и почувствовал, что это. «Грек?» «Да». «Что у тебя под пальто?» «Ничего». «Ну, в смысле, одежда всякая, а что?» Я протянул руку, но он отступил, не дал мне коснуться себя. Минуту мы смотрели друг на друга. «Это бронежилет?» Он молчал. «Зачем тебе бронежилет?» «Молчание». «Отвечай». Он вздохнул, поморщился. просто параноя я ведь был военным корреспондентом помнишь нет я смотрел на него разглядывая его лицо грек молчание грек твою мать будешь молчать я в ебу тебе вот этой вот тростью по башке зачем тебе бронежилет говори он сглотнул и улыбнулся улыбка вымученная натянутая есть кое какие проблемы но ничего серьезного это он хлопнул себя по груди просто перестраховка я замахнулся тростью Грек поднял руки. «Не надо. Тогда говори». «На нас давят». «На кого на нас? И кто давит?» «На осмос». «Мы потеряли инвесторов, их заставили уйти, но я спасаю журнал всеми возможными способами». Мимо бежала группа спортсменов в яркой форме. Один из них замедлился, когда увидел, как я замахиваюсь тростью. «Эй, мужики, все нормально?» «Да, все отлично, спасибо», — сказал Грек. «Это мой брат, он болен». я опустил трость когда бдительный бегун был уже достаточно далеко грек продолжил я видел того мужика какого мужика помнишь я рассказывала что когда ездил в гонконг искал пансионат из которого предположительно сбежал боткин на меня напали так вот я видел одного из нападавших здесь в москве уверен не я уже ни в чем не уверен «Если нас прессуют за то, что мы начали копать историю про двойников, то это... это...» Он пожал плечами и вздохнул. У меня закружилась голова, я дошел до скамейки, и медленно, как больной артритом старик, опустился на нее. Сидел, склонившись вперед, и смотрел в асфальт. Рядом сел Грек. «Помнишь, мы в детстве искали пропавшее третье озеро?» «М? В последнее время часто думаем о нем». «На озере Вот бы туда сейчас вернуться. Во времена, когда все было просто, и мне было так скучно, что приходилось самому придумывать себе занятия и искать пропавшие озера. И главное, там в рассвете мне не нужно было ходить в бронежалеть. Я посмотрел на него и понял, еще чуть-чуть и разрыдается. Меня это выбило из колеи. Я-то ведь думал, что он тверд, как камень, что им не сломить его. Но он сидел там, рядом со мной на лавочке, и дрожал. В 25 лет, сразу после рождения сына, я стал замечать, что иногда подсознательно, интуитивно чувствую приближение плохих новостей. Не то чтобы суперспособность, скорее привычка. Чутье. Я еще в детстве издалека умел чувствовать признаки приближающейся бури. По лицам родителей, по их голосам и по их молчанию. Вот Оля, например, может предсказывать погоду. Если у нее болит травмированная в детстве колено быть дождю. Ее колено еще ни разу не ошиблось. в отличие от гидрометцентра И точно так же я с детства научился чувствовать беду. Если у меня начиналась мигрень, я знал, что-то произойдет. В таких случаях я разжевывал таблетку аспирина и старался не выходить из дома и вообще не высовываться, что было нетрудно, потому что при моих мигренях далеко бы я все равно не ушел. Моя мигрень однажды даже спасла мне жизнь, еще в университете. Боль была такой сильной, что мне стало тяжело дышать, и я вышел на улицу на свежий воздух. Через пять минут на кухне в общаге, прямо рядом с моей комнатой, взорвался газовый баллон. Оконная рама грохнулась на асфальт в двух метрах от меня. Когда я рассказал об этом Оле, она, конечно, не поверила. «Тут нет никакой мистики. Твоя голова заболела как раз из-за утечки газа, вот и все. Перестань выдумывать». Она всегда в зиму находила объяснение, за это я ее и любил. И все же в тот вечер, попрощавшись с греком, я вернулся домой и всю ночь не мог уснуть. Мигрень была такой сильной, что у меня текли слезы. Таблетки лишь ослабляли боль, но голова продолжала трещать, словно кубик льда, брошенный в горячую воду. «Проверь газ». Ну, «На всякий случай», — сказал я Оля. «У нас электрическая плита, успокойся. Просто лежи». Это случилось как раз в ночь перед празднованием маминого юбилея. И вечером третьего мая меня свалил с ног очередной приступ мигрени. Вечером приехал Грек на такси, мы сели в машину. Сперва попали в пробку, потом чуть не столкнулись с каретой, запряженной двумя лошадьми, жених и невеста ехали в ЗАГС на таком экзотическом средстве передвижения. «Ух ты, лошадки!» – кричал Лева, прижавшись носом к боковому стеклу. «А давайте на них поедем!» Потом, доехав до пункта назначения, мы, сломя голову, рванули в главный зал и, распахнув дверь, поняли, что ошиблись адресом. Нас окружали люди, облаченные в костюмы штурмовиков из фильма «Звездные войны». В углу за барной стойкой сидел Дарт Вейдер. «Ух ты!» – закричал Лева. «Смотри, папа, это Чубака!» И в самом деле прямо к нам направлялся человек в костюме Чубаки. «Вы чего так вырядились?» – спросил он. «Это мы вырядились?» – закричал я. Голос мой сорвался в фальцет. Все, кто находился в зале – штурмовики, ханы Соло, принцессы Леи – посмотрели в нашу сторону. Зрелище, прямо скажем, сюрреалистическое. Повисла тишина. И вот он, я, стою в своем самом лучшем костюме, взмокшей от беготни нервотрепки с шестилетним ребенком, рядом жена в черном вечернем платье, держит туфли в руках, и позади нас грек, тоже в костюме с букетом белых роз. И перед нами стоит амбал в костюме чубаки с арбалетом и спрашивает, чего это мы так вырядились. «Я Петр Портной», — хрипло сказал я. «Это не настоящий чубака сказал Лева. «Чубакка не умеет говорить, он только рычит». «Очень приятно». — А мы тут День Звездных Войн отмечаем 4 мая. — Постойте-ка, какой у вас адрес? Через пятнадцать минут мы, вспотевшие и вымотанные, как марафонцы, ворвались в зал, наполненный гипсовыми статуями и людьми во фраках. Кто-то из гостей как раз произносил торжественную речь. — Дядь Егор, дядь Егор, смотрите, что у меня есть! — заорал Лёва, размахивая красным световым мечом, как флагом. Старик, произносивший тост, запнулся и посмотрел на нас. Во второй раз за десять минут мы... «Пережили это жуткое ощущение, когда взгляды в зале скрещиваются на тебе». «Мне надо выпить», — сказала Оля, вытирая капли пота со лба от тыльной стороной ладони. «И чем крепче, тем лучше». «Господи, ну наконец-то! Мама уже вся извелась, ждет вас», — сказал Егор. Он был весь бледный и словно замученный. «Что с тобой, не здоровится?» Он показал ладонь. На ней два красных пятна, как след от укуса вампира. Взял в руки электрошокер и случайно выстрелил в себя. Он рассмеялся. «Да, знаю, я дебил». Грек взял Леву на руки и протащил его через весь зал, представляя гостям. Каждого из них лёва посвящал в джедая. «Где он взял меч?» – спросил Егор. Я пересказал ему наш разговор с Чубакой, и он хохотал, как сумасшедший. Он так не хотел уходить оттуда, что пришлось купить ему этот цветовой меч. Мы сидели за одним из столиков в углу зала и наблюдали за Левой, который бегал из стороны в сторону и размахивал своим оружием. «Отличная штука, кстати». «Как светящийся ошейник почти», — сказал Егор. Лёва был единственным ребёнком на вечеринке. Он быстро заскучал и стал требовать, чтобы я отвёл его обратно к Чубаке и штурмовикам. Я вопросительно посмотрел на Егора, он улыбнулся и махнул рукой. «Да не парься, можешь идти. Я же понимаю, ему тут скучно. Я бы сам пошёл на ту вечеринку, но, к сожалению, не могу, я вроде как всех этих людей собрал». Я посмотрел на Олю. «Что?» — она держала бокал вина. «Я никуда не поеду». «Променять хорошее вино на сборище идиотов в карнавальных костюмах с ума сошел?» Я поцеловал ее в шею. «Только не пей много». Она демонстративно тут же осушила бокал. «Хорошо, как скажешь». Я подхватил Леву на руки и понес к выходу. В груди воронка сомнений. Я так и не извинился перед Егором, и мне было стыдно из-за этого. Я чувствовал себя трусом. Лева так яростно размахивал мечом, ему нравился звук, что в коридоре зацепился им за огромную хрустальную люстру, и сразу два охранника пришли... «Нам на помощь». Меч основательно запутался в люстре, и охранникам пришлось вызвать дежурного. «Давай куплю тебе новый». «Нет!» — Лева качал головой. «Мне не нужен новый! Мне нужен мой меч!» Мы сидели на стульях в углу и наблюдали, как дежурный, подставив стремянку, пытается освободить Левин меч, когда в зале зазвучали выстрелы, затем женские крики, виск. Двери распахнулись, и люди во фраках хлынули в коридор, спасаясь, прикрывая головы, испуганные, как антилопы. Я схватил Лёву на руки, прижался спиной к стене и следил за толпой. Глазами искал в ней Егора, Грека и Олю. Но их не было. Поток людей иссяк, и в зал вбежали охранники. Следом зашел и я. В левом углу зала, возле нашего стола, толпились люди. «Мама!» — закричал Лёва. Оля обернулась, подбежала к нам и обняла меня, сжала в объятиях. «Что случилось?» — спросил я. Стрелка звали Герман голевкин На прием он прошел под видом работника сцены. Пистолет спрятал в подкладке ящика для усилителей. Т.Т. Целью был Грек, но так уж вышло, что в этот вечер мы посадили Грека за один столик с мамой. Она первая заметила, как сквозь толпу к их столику приближается рабочие сцены. Увидела его бешеный, затравленный взгляд и руку, спрятанную в нагрудном кармане комбинезона. Что-то в его позе, его лице, его движении, что-то болезненное, больное, не понравилось ей. Она пошла ему навстречу. «Вам плохо? Я могу вам помочь», — сказала она. Она всегда так делала, предлагала помощь человеку, если видела, что ему плохо. Такой характер. А дальше стрельба. голевкин успел сделать четыре выстрела, прежде чем его скрутили. Две пули угодили в стол, одна разбила бутылку шампанского и попала греку в колено. Но самая первая пуля досталась маме. Она обеими руками схватилась за пистолет, но убийца был сильнее и выстрелил в нее. В клинике пахло вырванными зубами, не знаю, как еще описать этот запах. Именно этот образ, гнилой зуб в луже крови на дне жестяной утки, возник в голове, когда я зажел в приемную. Нет, здесь было очень чисто, но запах... Этот запах... Я старался дышать через рот. Нас пустили к ней, но в этом не было никакого смысла. Она лежала там, в постели, без сознания, обмотанная трубками и проводами, словно в научно-фантастическом фильме, подключенная к аппарату искусственного дыхания. Мы просто смотрели на нее. Егор подошел поближе, а я не смог. Я вышел. Стоял, разглядывал зеленую стену и затылком чувствовал, как сопровождающая нас сестра смотрит на меня. Я хотел попросить ее отвернуться или хотя бы не смотреть в мою сторону, но побоялся, что она решит, будто я сумасшедший. Потом мы снова шли по коридору я ощурился от света наискосок бьющего из огромных окон. Помню, как шел за сестрой, смотрел на ее ноги и вдруг заметил, что она хромает на левую. Интересно, как она заработала эту травму? Пыталась усмирить Буйного, а еще у нее плоскостопие. Разве в медсестры берут с плоскостопием?» Через неделю мама умерла. Похоронили ее на родине, под Ростовом. С похорон я возвращался в одиночестве, в электричке. Оля и Лева поехали с егором на его машине, а я... Ну, я хотел побыть один. И отправился на вокзал. Сидел в полупустом вагоне, листал файл, который Грек прислал мне накануне. Все, что он смог пока нарыть на этого голевкина Оля просила меня не лезть во все это, отдохнуть немного, отвлечься, выспаться, но я не слушал, я знал, что не смогу отвлечься и успокоиться, пока не узнаю, что же на самом деле случилось. Данных было немного, обрывки, всплески информации. Родился, вырос, учился, женился, развелся. Больше всего в биографии голявкина меня поражала одно – ее обыденность. Я все не мог понять, что же заставило обычного человека достать пистолет, проникнуть на званный ужин под видом работника сцены и устроить стрельбу. галевкин не был знаком с греком лично. Насколько я знал, они никогда не пересекались. Он не состоял ни в одной политической партии и или общественной организации. Не хранил дома подозрительных книг, не был ни алкоголиком, ни наркоманом, ни антисемитом. В его ананезе, впрочем, значились психические заболевания. В медкарте есть пометка, что его дед по отцовской линии покончил с собой. Способ не указан. Плюс, шесть лет назад бывшая жена требовала через суд запретить Галявкину общаться с детьми. Свой иск она, впрочем, почти сразу отозвала, и позже они даже снова ненадолго съехались. Я быстро пролистал папку, закрыл и тут же снова открыл. Начал сначала. Я чувствовал тошноту и тревогу. Мне все казалось, что я просто не замечаю чего-то. Это всегда сложнее всего, признать, что смысла нет, и то, что с тобой произошло, просто нелепая случайность. Нет ничего страшнее случайности. Данных было немного. Через свои источники в МВД Грек пытался выяснить подробности допросов в Галявке на его мотивацию, но... То, что ему говорили, никак не проясняло ситуацию. На допросах голявкин утверждал, что Грек то ли лично увел у него жену, то ли как-то повлиял на ее решение развестись с Галявкиным. Но когда Греку показали фотографию жены, он даже не мог ее вспомнить. Возможно, просто был в шоке, не знаю, лишь бормотал что-то в свое оправдание. «Прости, Петро, прости, ради Бога, я правда не помню ее. Он путает меня с кем-то». Какой-то человек пришел убивать Грека, потому что перепутал его с любовником жены. Это звучало так обыденно и так реально, что мне становилось страшно. Я, кажется, уже по третьему или четвертому кругу читал файл голявкина когда напротив меня села девушка. Молодая, бледная, с седой прядью, в серой бейсболке. Лицо опухшее, на щеках нездоровый румянец. Больная, замученная. Хотя одета прилично, пахнет шампунем. На шее кольцо на цепочке. Что-то странное было в ней. Я краем глаза наблюдал, пытаясь понять, что именно меня смущает. Она без конца шмыгала носом. и это дико раздражало, но дело было не в этом. И тут до меня дошло, ее бейсболка, она блестит, как тот самый материал, который Грек шутливо называл Уэлем Гибсон. Девушка читала книгу, держала ее высоко, так что я легко мог увидеть обложку. Меня бросило в пот, это было путешествие камней. Заметив мою реакцию, девушка отложила книгу и представилась. Так я и познакомился со своей сводной сестрой Мариной. — Прости, что так внезапно, — сказала она. — И повод для знакомства не самый лучший, но... Здесь как минимум безопаснее, чем на улице. На похоронах слишком людно было. Я стал озираться, и она осадила меня. Перестань вертеться. Камера на дверью в тамбуре. Меня она не возьмет, сказал ей, постучал пальцем по воротнику, сделанному из Уильям Гибсона. Она поняла, о чем я кивнула. Выйдем на следующей станции. Я бы мог как-то пошутить на тему конспирации шпионских романов, но было не до смеха. Я вышел на следующий. Марина выскочила из вагона в последнюю секунду, сбрасывала возможный хвост. Я никогда не любил детективные и шпионские романы. Они, даже самые лучшие из них, казались мне плоскими и примитивными. Еще меня всегда удивляло, что действие большинства из них, как правило, разворачивалось в поезде или было тесно с поездом связано. Это потом, позже, готовясь к экзамену по английской литературе XIX века, я разгадал эту тайну. На заре детективного жанра поезд был самым популярным местом книжного убийства по двум причинам. Первая. Детективные романы чаще всего читали именно в поездах. Рабочий класс. Люди, каждый день ездившие на работу и обратно, развлекали себя книжками в мягкой обложке. Поэтому истории об убийствах в поездах были очень популярны и приносили авторам и привокзальным книготорговцам немалый доход. Вторая. Поезд сам по себе – идеальная метафора детективного романа. Замкнутое, тесное пространство, подчиненное строгому графику-расписанию. Ты садишься в него в определенное время и едешь по прямой до конечной станции. И то же самое с сюжетами детективов. Они прямолинейны, как рельсы. Убийство, круг подозреваемых, улики, разгадка. Никаких осечек, все по расписанию. Эй, Марина кликнула меня, и я обернулся. А? О чем задумался? Эм, о связи поездов и детективных романов. Я начал пересказывать ей свои размышления. Она перебила. Мне нужна помощь. Я остановился и еще раз оглядел ее с ног до головы. Только тут до меня стало доходить, в какой странной, сновидческой ситуации я нахожусь. — Так значит, это ты? — сказал я вдруг. — Ты есть графт, да? Она схватилась за кольцо на цепочке на шее. — Да. Нет. Почти. Не совсем. Мне нужна помощь. Можешь устроить встречу с Александром Греком? — С Греком? Зачем? Я слышал, он переправляет людей через стену. — Ты переправляешь людей через стену? Это первое, что я спросил, когда зашел в его кабинет. Он вздрогнул так, словно его ударили током. Потом злобно посмотрел на меня и прошипел «Ты дурак, нет? Еще громче говори. Тебя в Венесуэле не слышали». Потом подался вперед и прошептал еще тише. «Тебе повезло, что в этой комнате глушатся все сигналы». «Господи, так значит, это правда? Ты занимаешься переправкой людей?» «Только тех, кого хотят закрыть по политическим статьям». «И почему мне не сказал?» Он пожал плечами. «Ты не спрашивал?» Я опустился в кресло, закрыл лицо ладонями. Долго тер глаза пальцами, словно надеялся проснуться. «И как ты это делаешь?» «Это дело не я». Грек остановил машину возле какого-то полуразрушенного здания, обнесенного дешевым зеленым забором из профнастила. Охранник на входе, увидев нас, кивнул Греку и открыл калитку. «Он ждет». И мы вошли. Внутри огромное пространство, арки и дыры в стенах. Сквозь дыры рвутся лучи солнечного света, в них плавают пылинки. На балках под потолком сидят голуби. Эхо такое мощное, что урчание голубей слышно повсюду, кажется, что их сотни. В центре огромного помещения пустой грязный бассейн с потрескавшейся плиткой. Вдоль стен многоэтажные строительные леса, и там, наверху, я увидел людей. Один из них услышал наши шаги, обернулся, помахал рукой и стал спускаться, ловко, как обезьяна, хватаясь за трубы и прыгая... С одного перекрытия оно другое. Он шел к нам, широко улыбаясь, раскинув руки, облаченные в голубую робу, латексные перчатки и бахила, словно хирург в операционной. «Грек, чертяк, рад тебя видеть! Хотя обычно твое появление не сулит ничего хорошего!» Грек познакомил меня с Андреем Карским. Высокие, худощавые, седые виски, на левом глазу повязка с компрессом. «Не обращайте внимания, борюсь с глаукомой!» пояснил он, указав на повязку, и тут же добавил. «Сразу предупреждаю, кто попробует пошутить про пиратов, пойдет на корм рыбам». Он мне сразу понравился, шумный, болтливый, со странным чувством юмора. Скажет что-нибудь и сам смеется. Даже об угрозе смерти и разоблачению он говорил словно бы в шутку. Известный галерист, сотрудник отдела реставрации Пушкинского музея, Карский, прежде чем приступить к делу, провел для нас небольшую экскурсию по разрушенному зданию. «Это старый спортивный клуб с бассейном». рассказывал он, пока мы шагали за ним вдоль потрескавшейся стены. «Здание ветхое, на ремонт денег не было. Муниципалитеты долго бодались из-за него, потом один сборол другого и решили сносить. Приехали бульдозеры, экскаваторы. Начинают ломать, и тут со стен сыплется штукатурка, а под ней...» Он показал пальцем, засмеялся. фреска видишь? Лик святой!» Они бы продолжили снос, им что, но прораб жадный был. Вовремя смекнул, что фреска может стоить кучу денег. Вызвали нас на экспертизу. Вот я работаю теперь. Пытаюсь извлечь святую димфну ирландскую из-под слоя штукатурки с минимальными повреждениями, или в идеале вообще без них. Ну и мои ребята...» – машет рукой в дальний угол огромного зала, где на лесах стоят еще люди в голубых робах. Ищут в стенах другие сюрпризы. «Если тут была церковь, все стены должны быть усыпаны фресками. Самое интересное вот здесь, смотрите». Мы поднялись на строительные леса, и он показал нам фреску. Выглядела она довольно жутко, фигура святой словно выглядывала, вылезала из-за слоя штукатурки, как в рассказе Гоголя «Портрет». «Вот здесь, видишь?» — сказал Карский. «Тут рабица, сетка. Я не знаю, кто и зачем замазал эту стену штукатуркой, но я знаю одно. Этот человек пытался сберечь, спрятать Димфну. Он ведь мог просто закрасить ее, замазать штукатуркой, понимаешь?» но у него не поднялась рука, и он поступил мудрее. Прикрепил к стене сетку и нанес штукатурку поверх. И как бы создал тайник. Я люблю такие открытия. Они напоминают мне о том, что я не одинок. И что когда-то здесь, на этом самом месте, стоял человек, для которого чужой труд что-то значил. Человек, которому было не наплевать. «Кого на этот раз вывозим?» спросил он, когда мы спустились с лесов и отошли подальше. Я начал испуганно озираться. Карский заметил это. «Расслабься!» Он махнул рукой. «Мы поэтому и встречаемся здесь. Тут нет слежки и прослушки. Разрушенное здание — идеальный вариант». Я посмотрел на Грека, он кивнул. «Сколько людей вы хотите переправить?» — спросил Карский. Я показал один палец и спросил. «А как это происходит?» «В смысле, переправка?» «Есть протоколы, которые запрещают скрывать контейнеры с произведениями искусства», сказал Карский, снимая латексные перчатки. Картинам нужны особые условия. Особенно, если речь идет о частной коллекции человека с высоким уровнем доступа. Совсем недавно мы с фондом роберта Лонги устроили в Москве выставку работ Караваджо. Завтра экспозицию закроют, мои люди соберут, упакуют и опломбируют все картины. Через два дня шедевры отправятся обратно во Флоренцию, в специальном отсеке, в седьмом вагоне, рейс номер 451. «И что, все так просто?» – спросил я. «Вы просто запихнете человека в один из ящиков с картинами? Или она поедет прямо в вагоне?» «Тысяча чертей, конечно, нет! Ящики будут пересчитывать на границе и сверять порядковые номера на пломбах и на замках. А запихнуть вашу сестру в один из них я не могу этим картинам. Более четырехсот лет я за них головой отвечаю». «Но... но...» – он поднял палец. «Есть один вариант». Если, допустим, какой-нибудь известный коллекционер захочет перевести свои дорогостоящие картины или, скажем, антиквариат, музыкальные инструменты во Флоренцию, он обратится ко мне, и я сразу скажу, «Йо-хо-хо, обнимая моя селезенка, конечно, я помогу тебе, дружище, и как раз сейчас возвращаю работы Караваджо в фонду Роберто Лонги, и у меня есть еще местечко для твоих шедевров». Повисла пауза. «И где мы найдем такого коллекционера?» – спросил я. Карский посмотрел на меня. «В том-то и дело нигде». нем придется выдумать его и чуть чуть подделать бумаги весь вечер мы обсуждали детали перевозки когда ставить марину в отдел реставрации как посадить в вагон а потом в ящик из под картины и так далее на подготовку всего два дня дольше откладывать отправку картин за границу карский не мог а вы с женой сказал он все эти два дня будете делать вид что живете обычной жизнью И постарайтесь, чтобы шпики, которые вас спасут, ни о чем не догадались. Готовьте еду, слушайте музыку, обсуждайте книги. Если захочешь поговорить с женой о чем-то важном, единственный верный способ — включить вальс на полную громкость и во время танца нашептать ей на ушко. Последняя ночь перед бегством выдалась особенно нервной. Мы вернулись домой и ходили по квартире, как по минному полю. Старались вести себя естественно, но были слишком напуганы, чтобы о чем-то разговаривать. Поэтому Оля взялась в заготовку, нарезала овощи, включила плиту, налила масло в сковородку. Старалась хоть как-то разбавить тишину, занять руки и мысли. Я же зашел в свою комнату, достал из шкафа коробку с черновиками маминого недописанного романа. Я пересматривал их и чувствовал тоску. Я обещал ей в случае чего дописать роман. Теперь в случае чего произошло, я понятия не имею, что делать дальше. В романе речь шла о жизни провинциальных школьников. Петя Портнова и Саши Грека, играющих детективов, ищущих пропавшее третье озеро. Мамина рукопись обрывалась на сотой странице, в том месте, где мать сообщает мне, сыну, радостную весть. Ее сборник рассказов «Путешествие ко мне» опубликуют. И что же дальше? Много ли книг вы знаете, где автор умер в середине, и дальше текст за него дописывал бы главный герой? Вот и я о том же. Куда мне дальше двигать сюжет? Что делать? Я мог дописать до маминого убийства на торжественном приеме, но меня смущало то, как резко эта ее история будет отличаться от моей. Мама писала книгу о детстве, роман воспитания, а я... Моя история стремительно скатывается в антиутопию с элементами киберпанка. Слишком большой контраст между первой и остальными частями, скажет редактор. Сначала у нас детство в 90-х, потом нейросети, тотальная слежка, шарфы Уильям Гибсона и бегство из страны, захваченные птеродактилями в погонах. К тому же, это моя встреча с сестрой в электричке. Как я, в конце концов, собираюсь написать о ней? Нельзя же просто так швырнуть читателю в лицо эту новость. «Эй, читатель, помнишь, я как-то вскользь один раз на сороковой странице упоминал о том, что у отца есть дочь от другой женщины? Так вот, на тебе, получи, распишись. Вот она, спустя почти 20 лет, мы с ней едем в электричке прямо с похорон. Офигительный поворота а?» ну нет, это будет глупо и натянуто, как сюжет из индийского фильма. Внезапная, ничем не мотивированная встреча двух родственников. Возможно, мне стоило бы как-то подготовить читателя к нашей встрече с Мариной, чтобы она, встреча, а не Марина, выглядела более естественно. Хм, это ведь идея, что если я параллельно запущу еще одну сюжетную линию, первая часть будет обо мне, вторая о Марине, третья снова обо мне и так далее. Или нет, нужен еще один персонаж, Егор. Это может сработать. Самое главное, как-то уговорить Марину рассказать хоть что-нибудь. о своем детстве и отрочестве, чтобы у меня появился материал для ее сюжетной линии. Оформлю это в виде интервью или... ну, что-нибудь придумаю. И если наши с ней воспоминания будут перемежаться, то эта наша встреча ближе к концу книги не будет выглядеть как дешевый трюк. Все эти мысли меня даже как-то воодушевили. Я наконец-то выстроил в голове структуру будущего романа. Я кинулся к коробкам с мамиными черновиками, она писала по старинке в тетрадках в клеточку, и почерк у нее был весьма специфический. Вроде бы и разборчивые, но нестабильные буквы клонятся то вправо, то влево, как при сильной качке. Большая часть ее записей – короткие отрывки, зарисовки, описание внешности персонажей, погоды, размышления. Но были и весьма подробные рассказы, попытки нащупать конец истории. Я сел за компьютер, открыл текстовый редактор и начал быстро перегонять мамины черновики в электронный вид. Только бы успеть, только бы не забыть. Вот, например, важный рассказ, один из вариантов финала.